Глава 20. Магия. Много-много магии. На следующий день Ритин учил меня напитывать магией зелья. «Просто призовите магию и поделитесь ей с настойкой», – наставлял он, стуча деревянной ложкой о край котла. «Ты издеваешься? Как я, по-твоему, это должна делать, если понятия не имею, как именно эта магия должна призываться?» В прошлый раз, когда сила вылечила ногу женщины, это все произошло спонтанно. И после этого мы ею и не пользовались. Точнее, мы несколько раз с тобой хотели ее использовать, но все время что-то мешало. Или просто не было времени. И вот теперь ты со мной говоришь так, будто я уже должна знать, как призвать силу. Нужно что-то сказать? Или правильно было бы как-то по-особому сосредоточиться? Мне нужны какие-то подручные инструменты. Я слышала, у вас тут маги пользуются палочками пользовались». Педантично поправил он. «Раньше палочками действительно пользовались очень многие. И в Академии Грейсли, где я учился, например, до сих пор многие преподаватели считают своим долгом обучить пользоваться палочками учеников для концентрации силы, так как это помогает сосредоточиться и сделать поток магии более целенаправленным». «Но кому в нашем мире нужно это качество, если без палочки можно управлять силой быстрее?» «То есть, думаешь, она мне не нужна?» Отнюдь, отмахнулся он. Я считаю, что палочка действительно бы вам помогла. Вот только на острове их нет. И единственное производство волшебных палочек находится на территории Албании. Хотя я слышал, что и эльфы потихоньку занимаются этим, но это не в счет. Так как то, что делается у эльфов, редко попадает в другие руки, если они этого не хотят. Так что вам придется обходиться своими силами. Без палочки так без палочки, послушно вздохнула я. Так, гений магии. «Говори, что нужно именно делать, чтобы призвать эту самую магию». «Да боже мой!» – закатил он глаза к потолку. «Просто визуализируйте ее и все. Это вам под силу? Визуализируйте и заставьте ее вам служить. Некоторые представляют магию в виде какого-нибудь животного и дают ей команды. Кто-то видит ее сгустком энергии, кто-то представляет какого-то своего знакомого. Это на первых порах». Потом вы будете обращаться к ней неосознанно, практически инстинктивно. Но для начала просто попытайтесь ее найти в себе. Представьте, как она выглядит, и командуйте. «Командуйте», – проворчала я. «Легко ему говорить. Он только и делает, что мною командует. А как визуализировать то, что не можешь представить?» Я не знаю, как выглядит эта магия. С профессиональной точки зрения я привыкла знать, как выглядит тот или иной орган, чтобы его лечить. А как представить магию? В итоге, перебрав в уме множество вариантов, решила остановиться на кровеносной системе. Почему так? Просто именно так я представляла магию Кристианера. Ведь у него магия и кровь неотрывно связаны, так что, можно сказать, пристрастия вампира повлияли на мое воображение. Вообразив, как по моему кровотоку проходят еще и маленькие крупинки магии, я на самом деле начала ощущать... Тепло. Словно эти капельки катались по всему моему телу, наполняли его. Там, где расположены артерии и вены, были сгустки побольше, посильнее. От них словно исходило тепло и свет. В остальных местах чувствовалось не так ярко, но зато повсеместно. Как тонкие капилляры, питающие каждую клеточку тела. Так я представила магию, наполняющую все мое существо. Она действительно была. И что с ней делать? Не разжимая крепко зажмуренных глаз, спросила у своего единственного учителя, потому как больше обратиться было не к кому. «Что делать, что делать? Вы еще спрашиваете?» — возмутился он. «Срочно сбрасывайте всю энергию в котел, иначе мы тут все на воздух взлетим». «Что?» — не поняла я, медленно открывая глаза и видя вокруг себя лишь яркое свечение, словно я находилась под прожекторами. «Однако додумать мне не удалось» потому что тощий вампир, схватив меня за шею железной хваткой, без лишних разговоров, сунул мою голову в котел и раздался взрыв. У меня аж ноги подбросило вверх, и если бы не вмешательство Ритина, боюсь, я бы с головой погрузилась в наш уже, по счастью, остывший эликсир от кашля. Прокомментировала я свое положение и неистово забила ладонями по руке, меня удерживающий. Вампир отпустил, позволив резко вынырнуть на поверхность и жадно глотнуть воздуха. «Ты... ты с ума сошел?» Начала орать я еще до того, как смогла открыть склеенные густым варевом глаза. На ощупь добралась до раковины, открыла почему-то липкие и скользкие краны, а принялась смывать противную жижу, резко пахнущую сосновыми почками. Народное здесь средство при кашле, входящее в состав гордой половины зелий. «Я же...» Договорить не смогла потому что, развернувшись и намереваясь сжечь негодяя одним лишь взглядом за попытку утопления, краем глаза усмотрела, во что превратилась наша лаборатория. «Это... это что?» «А это...» — усмехнулся парень, беря скребок и снимая со своей рубашки густой слой прозрачной блестящей жижи. «Она же покрывала сейчас... все... все пространство вокруг нас густым слоем». Словно кто-то опрокинул на эту комнату, а заодно и на нас с огромную цистерну лака с блестками. Это, Светлана, чистая лекарская магия. В небывалом объеме. Я столько магии не видел ни разу в своей жизни. Тем более в таком концентрированном виде. Обычно она выражается в виде полупрозрачного тумана, если мы, конечно, не говорим про чистые стихии, типа огня, вода, земли и воздуха. А лекаря в большинстве своем... Вообще довольно слабенькие существа. Хм, была бы здесь одна моя знакомая, она бы наверняка смогла сказать точно, какого цвета ваша магия. Хотя могу поспорить, зеленого. Истинный цвет лекаря, как подорожник. Он улыбнулся одной ему понятной шутке и осторожно вытянул ботинок из густого сверкающего болота, которое ровным слоем покрывало сейчас наш пол, вплоть до щиколоток. С исследовательским интересом пару раз топнул ногой, словно проверяя, как эта масса хлюпается. Видимо, результат его удовлетворил, потому что он кивнул и вытянул небольшой кулон на цепочке, висящей на тонкой шее. Нажав на темно-синий камень и подождав пару секунд, Ритин уверенно проговорил. «Магистр Рент, доброго уточка!» «Тут такое дело. Нам бы артефакт с хорошим запасом бытовой магии. И как можно быстрее». «Я?» «Нет, я не могу. Посылайте курьера». «Что? Зачем?» Он хитро взглянул на меня и хмытнул. Скажем так, тут один эксперимент вышел из-под контроля. И теперь надо собрать чистую магию. Если бы она не была целительской, клянусь, я бы уже сгорел на месте. Он хохотнул, а из артефакта послушалась приглушенная ругань. Ой, да не надо так орать. Что мне будет? А, не мне, Светлане. Он обиженно посмотрел на кулон. Не ожидал от тебя, дядя. Не ожидал. А Светлане-то твоей что сделается? магия то ее. А вот старушку Дину я спас. Если бы не моя реакция, взлетела бы она вместе с лавка на воздух. Так что требую прибавку. И сокращение срока!» Последние слова он уже выкрикнул, потому что Кристианр, видимо, отключился. Покачав головой, вампиреныш убрал артефакт связи, о существовании которого, видимо, и не собиравшийся мне никогда рассказывать, обратно за воротник, и, поискав глазами стул, подтянул его к себе поближе, а затем вальяжно расселся. Причем плюхнулся он своим филейным местом прямо на слой все той же магии. «Не советую вам особо с места сходить», — заметил он, пресекая мою попытку двинуться в сторону второго стула. «А то потопчете ногами нам чистую магию, и придется ее потом очищать. Вы хоть представляете, сколько сейчас деньжищ на этих стенах!» Недовольно покосившись на помощника, Я сделала два широких шага и, предварительно, счистив противную на ощупь магию сиденья, оседлала второй стул. «Правильно ли я понимаю, что мы ждем курьера от наместника с каким-то артефактом, который поможет нам собрать выплеснувшуюся из меня силу, и ты почему-то не хочешь это сделать руками?» «Ага, бытовушка это сделает явно лучше дельтанских ручек-людишек», кивнул парень, снимая со своей кудрявой шевелюры густую блестящую каплю. Какое-то время он смотрел на нее с исследовательским интересом, подносил поближе к глазам, подальше, нюхал, слушал, как она сминается пальцами, тянул нить между ладонями, а потом и вовсе съел. Просто взял и слезал большой сгусток магии. Задумчиво пережевав, он проглотил все, а потом показал мне язык. «Ну как?» «Блестит», — прокомментировала я. «Ритин, ты можешь хоть немного побыть серьезным? Объясни, что произошло?» почему ты меня почти утопил в котле? Потому что иначе от выброса энергии на воздух взлетел бы весь дом вместе с вашей злющей служанкой». «Дина не злая», — привычно отмахнулась я. «А что, другого способа не было?» «Нет, конечно», — возмутился он. «Всем же известно, что именно листья чертополоха лучше всего купируют неудачные выбросы. Так что магия от вас все равно полетела в разные стороны, но хотя бы без «бабах». Кто ж знал, что при попытке призвать силу вы решите взорвать полквартала. Я раздраженно вздохнула. И что нам теперь с зельем делать? Ты его полдня тогда варил. Как что? возмутился он. Продать, конечно. Оно сейчас магии на пичке на подзавязку, на него цену в свинтим до небес. Ты шутишь? возмутилась я. Это же полная антисанитария. Как его пить будут, если там мое лицо с волосами побывало? «Ой, перекипячу, процежу», — отмахнулся он. «Это вообще не проблема». «Вы просто не понимаете. Это сейчас не зелье от кашля из каплей силы, а практически эликсир бессмертия. Клянусь, бородавка на правой пятке, что она может вылечить что угодно». даже же Кристианера?» — воодушевилась я. э, -э нет Тут же поумерил свой энтузиазм парень. «Боюсь, моему четвероюродному дядюшке может помочь лишь некромант». «Что ты такое говоришь? Ну а что?» – пожал плечами. Мне, конечно, неприятно это говорить, но он просто сделал непростительную глупость, фактически став живым мертвецом. Это только вопрос времени, когда произойдет последний вздох. Семья его уже почти похоронила. Они всегда знали, что он упрям и слишком жесток, в том числе и к своей жизни. Но не ожидали, что он так цинично и легко с ней расстанется. «Вампирам тяжело хоронить родных. Слишком долго мы живем». Слишком для нас неестественна смерть. Но лорд тренд он сам себе на И заставил уважать свой выбор даже собственных родителей. Так что кто я такой, чтобы ему мешать? Одна вы почему-то еще дергаете лапками, хотя всем понятно, что его случай безнадежен. В первую очередь потому, что ваши попытки идут вразрез с его решением. Не думаю, что он его изменит. Если только ради кого-то. Вампир кинул на меня задумчивый взгляд, а я смотрела окружающее пространство. Тема начинает быть интересной. Ритин, скажи-ка мне, нам долго ждать этого самого курьера? Если это будет мака скорее всего это будет именно он, то не больше десяти минут. А сколько собирать магию? Еще пять минут. Отлично. Я подогнула под себя ноги и требовательно посмотрела на него. Тогда расскажи мне, почему Кристиан Артака не стал князем вампиров, если как-то говорил, он этого хотел? Время у нас есть. «Решили утолить свое любопытство?» «Да. Тогда расскажу», — усмехнулся он. «Все очень просто. Пять лет назад он поссорился со старшим братом, ушел из академии, где преподавал. Точнее, был помощником основного магистра на факультете земли. Ведь он земляной маг, не знали?» Я вспомнила, как мужчина ворочил груда камней в деревне, управлял горами песка и кивнула. «Знала». «Ну так вот». Они не поделили одну русалочку, и он разобиделся и ушел. Хотел перенять княжество, но совет клана вампиров воспротивился назначению нового главы, потому что Кристианер был не женат ведь его свадьба сорвалась. По их мнению, неженатый, обремененный властью и деньгами глава первого дома представляет большую опасность для сердечек их распрекрасных дочек и сестер. Так что там подняли такой вой, что пришлось его отцу, Альментору Озизабендор Ренту, действующему князю, отложить долгожданную пенсию и остаться на посту. Кристианр же заявил, что больше жениться ради статуса не будет, и начал вызываться в самые горячие и опасные точки континента, бросаясь практически в самое пекло и на любой риск. Ну, а когда пришел запрос о помощи с острова, то перенесся сюда. Ну, а дальше вы сами знаете. «Ага», – медленно проговорила я, обдумывая его слова. Примерно тогда же мы услышали голоса на лестнице. «Осторожно!» – заорал Ритин, подорвался со стула и, не внимая собственному запрету не пачкать магию, ломанулся к двери. «Тут магия чистая! Пшли вон отсюда! Оставьте все у двери!» «Ой, добре что он!» – послышался недовольный голос Дина с той стороны. «Господин маг! Опять этот клыкаст что-то выдумал! Наверняка и госпожу лекаря сейчас в заложницах держит. Может, вы его арестуете заодно?» Ну, раз уж все равно сюда пришли. Заберите его отсюда, умоляю». «Не положено, мадам, у меня четкие инструкции». «Инструкции! А там, аж, ситуация критическая». «Дина, все в порядке», — вмешалась я, повышая голос. «Ритин прав, заходить опасно. Лучше сделайте, как он сказал, и уходите». Снаружи послышалось шебуршение. Потом голос мага известил. «Все». После чего они, с спричитающие бормочащие ругательства и угрозы в адрес моего помощника Диной, ушли наверх. А вампир, быстрым неуловимым движением, заглянул на лестничную площадку и достал небольшую палочку. «Ну вот и волшебная палочка!» — хмыкнул он, демонстрируя свой улов. «Правда, она не универсальная, а бытовая, хранящая небольшой запас чистой магии мага-бытовика. Его силу точно так же, как вашу, вытащили, а потом запечатали в дерево. Теперь каждый желающий может ею воспользоваться, даже не имея способности к бытовой магии. Благо, у меня хоть знания есть. Я же не дурак какой-нибудь. С этими словами он завертел приспособление, рисуя непонятные знаки в воздухе. И словно по волшебству, хотя почему словно, со стены потолка начала сползать блестящая жижа, собираясь в куче и аккуратно заполняя все емкости в округе. От кастрюли котелков до кувшинов и стеклянных пузырьков. Когда направление палочки дошло до меня, то с меня слезла не только собственная магия, но и остатки зеленого, уже засохшего чая. Волосы не только почистились, но и выпрямились, расчесались и, скрутившись аккуратным пучком, застыли на затылке. «Балдежная штука! Хочу себе такую же!» «Ну а теперь брысь отсюда!» — скомандовал нагло вампир, блестящими глазами оглядывая помещение и полные емкости. Я не удивлюсь, если мысленно он уже подсчитывал будущую прибыль. «Мне еще очищать, перегонять и фасовать магию надо. Здесь же энергии на весь город. Так может, я...» «Идите, идите!» — заторопил он, бесцеремонно подталкивая меня в сторону двери. «Вас там наверняка пациенты заждались. Мы тут сидим уже целую вечность, а рабочий день давно начался. Да и после такого выброса вы явно есть захотите». Я кинула недоверчивым взглядом помещение, но потом все же кивнула. Как бы все ни было странно, но работать надо. Я и так подзадержалась. «Да, Светлана!» Уже на пороге остановил он меня. «Вам бы все же в академию попасть. С такими силами шутки плохи. Пациентов только не пытайтесь лечить. Они не вампиры. Развалятся еще ненароком от такой помощи. Лучше предлагайте магию в бутылке пока. Я сделаю несколько образцов». Я вспыхнула и кивнула никогда еще не чувствовала себя настолько неумелой и опасной одновременно словно неподготовленные метистрички дали в руки скальпель и сказали заменить главного хирурга пожалуй пока и правда придется использовать консервативные методы ведь главное правило врача не навреди а кстати там на лестнице еще лежит сумка с артефактами что вы запрашивали у наместника вот и займитесь добавил он после чего с головой ушел в собственные дела